Как же он, однако, стал говорить? Какая разница с тем прежним, привычным, каким она его помнила и любила? Словно бы общение с Риадной Алексеевной как-то переменило его, и он стал более смелым, что называется языкастым, одним словом, совсем-совсем не таким, каким был. Она моя больная. — начала Зоя Ярославна. Он опять перебил ее. — Я знаю. — Кстати, а она знает? — О чем? — спросил он, но тут же, поняв все, что следовало понять, ответил быстро «нет, абсолютно ничего». Зоя Ярославна в свою очередь поняла, что он говорит правду. Должно быть, так и есть, она ничего не знает». И не надо ей знать. Ни к чему. Верю тебе, сказала. Значит так, она моя больная, я ее веду. Как она? нетерпеливо спросил он. Прах же! Можно только делу даваться, как же он изменился. Что за тон? что за манера спрашивать и, не слушая ответ, снова засыпать вопросами и считать, что не получить ответ на свой вопрос — вещь решительно невозможная. Она, в общем, неплохо. Конечно, есть дисфагия, и он опять перебил ее. Зоя, я тебя очень прошу, если можно, без этих мудрёных слов. Договорились? Сейчас вроде бы опять тот прежний Владик, и улыбка в голосе даже заикаться стал по-прежнему. Договорились. Значит, она, конечно, еще не здорова, ей еще придется полежать у нас, полечиться основательно, но, я надеюсь, все обойдется. Ты к ней, если можно, повнимательней, ладно? Что за метаморфоза все-таки? Опять тот прежний так хорошо знакомый тон, когда он просил ее о чем-либо и не отставал до тех пор, пока она не соглашалась. Ей увиделись в этот миг его слегка приподнятой домиком брови, вытянутые вперед губы и глаза, умоляющие, в то же время исполненные ласковой, трогающей душу нежности, почти детской уверенности в том, что услышать отказ — Невозможно. — Ладно, — сказала она, невольно усмехнувшись, — все будет в порядке. — Надеюсь, — подхватил он, — если ты возьмешься, то в самом деле на этот раз не он ее, а она перебила его. — Все? — Да, пожалуй, все. — Долго ей лежать у вас? месяца полтора. — Как долго? — Ну, может быть, месяц. Он помолчал немного, она снова спросила. — Все? — Да, — ответил он. — Спасибо тебе, Зоя. Она положила трубку. Вот и вправду, все и ничего дальше. Она все еще сидела у телефона, машинально то закручивая, то раскручивая телефонный шнур, благо была в ординаторской совершенно одна, словно вчера это было. Теплый апрельский день, наверное, первый по-настоящему весенний день. Легкие облака в небе лужицы на тротуарах, птичий щебет в ветвях деревьев, готовых вот-вот распушиться, зазеленеть во всю. Давай, предложила Зоя Ярославна, давай поедем куда-нибудь за город. Куда? Спросил Владик, как и всегда, охотно подчинявшийся ее желаниям, но сам никогда ничего не предлагавший. Прежде всего скажем на Ярославский вокзал, сядем в электричку. Слезем, где захочется, пройдем по лесу, Подышим апрельским воздухом. Так и сделали. И все шло, словно по щучьему велению. Быстро добрались на метро до вокзала, Электричка, как нарочно, будто ждала их, Только сели и сразу в путь. В вагоне было мало народа и мест сколько угодно, И поезд ехал до Загорска, несколькими остановками. Они слизли на станцию Зеленоградская. Почему именно на этой станции? Не почему. Понравилось название. «Звучит, словно из детской книжки», — сказала Зоя Ярославна. «Ты не находишь?» Он удивленно приподнял брови. «Из детской книжки?» «Не нахожу». А ты, в общем, фантазерка, только сейчас заметил. Да нет, не только сейчас. Сказал он и взял ей руку в свою. Они шли по лесным дорожкам, было еще сыро, пахло прошлогодними листьями, мхом, влажной хвоей. Зоя Ярославна шла впереди, выбирая места по суше. Владик за нею. Так уж получалось в их жизни. Все самое трудное и неудобное она охотно взваливала на себя, и он спори принимал это как должное.